Столица Меридианной империи – город Валенда. Глава седьмая. Если верить мифам, некогда Валенда была древним городом Аль-Карой, обиталищем Мойр, изображенных на каждой колоде судьбы. Они построили город с помощью магии, настолько старой и мощной, что даже спустя столетия после их исчезновения остатки сияющих чар заставляли холмы Валенды сиять так ярко, что ночью они могли осветить половину Меридианной Империи. Телла убедилась в правдивости этого предания, когда впервые увидела порт Валенды. Уже спустились сумерки, и фиолетовый закат разбросал повсюду темно-пурпурные тени, Но окружающий мир все еще лучился светом, начиная от подступов к доисторическим руинам, от которых остались лишь разрушающиеся колонны до да массивные арочные своды, и заканчивая мирными водами, мягко плещущимися о корпус Эсмеральды. Шаткие пристани на острове Тризда – откуда Телла была родом, казались хрупкими косточками по сравнению с широкими, как будто живым причалом, простирающимся перед ней сейчас в окружении клиперов и шхун с развивающимися флагами, зелеными, как хвост русалки. Некоторые находились под командованием женщин-моряков, одетых в смелые гладкие кожаные юбки и высокие сапоги до бедер. Телле здесь уже нравилось». Вытянув шею, чтобы посмотреть вверх, она напитала свое воображение новыми образами. Прежде ей доводилось слышать, что в Валенде есть небесные кареты, которые летают над холмистым городом, подобно птицам, но, увидев их своими глазами, она испытала ни с чем не сравнимый восторг. Эти экипажи двигались по темнеющему лавандовому небу с грацией нарисованных облаков, подпрыгивая вверх и вниз сполохами орхидеи, топаза, пурпурного, сиреневого, кукурузного, мяты и других оттенков, которые Телли прежде видеть не доводилось. На самом деле экипажи не столько летали, сколько перемещались, подвешенные на толстых тросах, которые пересекали различные районы Валенды. Идем же поторопила Скарлет, сжимая руку Хулиана и спускаясь вместе с ним по многолюдному причалу. «За нами пошлют несколько небесных карет, которые доставят прямиком во дворец. Нельзя их пропустить!» Эсмиральда прибыла с опозданием, поэтому труппе приходилось двигаться в ускоренном темпе. То и дело слышались возгласы. «Эй, поосторожнее там!» «И смотри, куда идешь!» Телла быстро перебирала своими короткими ножками, стараясь не отставать. В руках она сжимала маленький сундучок, в котором хранился оракл и украденные у отца монеты, все ее состояние. Прошу прощения, в начале причала появился маленький мальчик, одетый как посыльный. Это вы, сударыня Донателло дранье? Да, подтвердила Телла. Мальчишка поманил ее к горе бочонков на краю другого причала, но Телла не собиралась идти за ним. хотя на самом деле она никогда до конца не верила бабушкиным рассказам о том, насколько опасными могут быть для девушки улицы Валенды. Не могла не понимать, как легко в порту похитить человека. Всего-то и нужно, что затащить его на корабль и запихнуть в трюм, пока все смотрят в другую сторону. «Мне нужно догнать сестру», — сказала она. «Пожалуйста, сударыня, не убегайте. Мне не заплатят, если вы уйдете. Юный посыльный показал ей конверт, запечатанный кружком золотого воска, оттиск на котором образовывал замысловатую комбинацию из кинжалов и сломанных мечей. Телла мгновенно ее узнала. Послание от ее друга. Только откуда ему стало известно, что она в Валенде? Словно отвечая на невысказанный вопрос, монета невезения начала пульсировать у нее в кармане точно бьющееся сердце. Должно быть, с ее помощью друг и выследил Теллу. Еще одно доказательство, насколько искусен он в поиске людей. Телла крикнула вслед удаляющимся Скарлет и Хулиану, что догонит их позже, и поспешила на другой причал вслед за мальчишкой посыльным. Оказавшись за грудой тяжелых бочек, он быстро передал Телле конверт и бросился бежать со всех ног, прежде чем она успела сломать печать». Внутри обнаружились два листа бумаги. Первый был исписан знакомым почерком. «Добро пожаловать в Валенду, Донателло. Приношу свои извинения за то, что не смог поприветствовать вас лично, но не волнуйтесь, мне недолго осталось пробыть незнакомцем. Уверен, что вам также не терпится найти свою мать, как мне узнать настоящее имя-легенда». Зная вас, я предполагаю, что вы будете участвовать в каравале, но на всякий случай прилагаю приглашение на празднование первой ночи. Захватите монету, которую я вам дал, с собой на бал. До наступления полуночи держите ее в ладони, и я обязательно найду вас. Не опаздывайте, поскольку я надолго не задержусь. До скорой встречи, друг. Телла вытащила из конверта второй листок, это оказалась отливающая перламутром страница, покрытая замысловатыми чернильно-синими письменами. Легенда выбрал вас, чтобы сыграть в игру, которая может изменить вашу судьбу. В честь 75-летия императрицы Элантины в течение шести волшебных ночей караваль развернется на улицах Валенды. Ваше приключение начнется на судьбоносном балу в замке Идилуайлд. «Официальное открытие игры состоится в полночь на тридцатый день сезона произрастания, а завершение — на рассвете в день Элантины». «Тридцатое число — это завтра?» — подумала Телла. «Я еще не буду готова встретиться со своим другом». Найджел сказал, что единственный способ раскрыть настоящее имя-легенда — стать победителем в каравале. Следовательно, ей потребуется неделя, чтобы сыграть и выиграть в эту игру, Ее друг, несомненно, предоставит ей еще одну неделю. Но что, если он скажет «нет» и откажется воссоединить ее с матерью?» Причал закачался от обрушившейся на него волны, но даже после того, как он снова обрел равновесие, Телла продолжала ощущать дрожь в ногах. Как будто судьба моргнула, изменив уготованное ей будущее. Телла быстро поставила маленький сундучок, который до сих пор держала в руках, на доске причала. Надежно скрытая за бочками от посторонних глаз, она откинула крышку. Ее не остановила бы даже наблюдая за ней целая толпа людей. Нужно было во что бы то ни стало проверить оракла. Обычно, когда она доставала эту карту, у нее покалывало пальцы. Но когда она коснулась бумажного прямоугольничка в этот раз, они онемели, все тело онемело, ведь Телла увидела новое изображение. Ее мать больше не была заперта за тюремной решеткой. Губы ее посинели, а кожа сделалась мертвенно-бледной, как у покойницы. Телла так крепко сжала карту, что та неминуемо должна была смяться. Но волшебный прямоугольничек ничуть не пострадал. Телла осела на влажной бочки. Должно быть, произошло что-то новое, что изменило будущее поломы. Последние четыре дня Телла проспала. Едва ли такая перемена явилась результатом ее поступков, если только не была связана с разговором, который состоялся у нее с Найджелом. Хулиан ведь предупреждал, что прорицатели играют с будущим. Возможно, Найджел почувствовал в судьбе Телла нечто такое, что ставило под угрозу легенда. Или, быть может, сам магистр захотел подшутить над ней за попытку раскрыть его самый тщательно охраняемый секрет. И что бы легенда сейчас не планировал, это уже изменило судьбу Поломы. Эта мысль должна была напугать Телу, ведь магистра Караваля опасно иметь в числе своих врагов. Но из духа противоречия ей еще сильнее захотелось сыграть в его игру. Просто нужно убедить своего друга дать ей еще неделю, чтобы она смогла одержать победу в каравале, узнать имя легенда и спасти жизнь своей матери. К тому времени, как Телла добралась до каретного сарая, ночь уже накрыла город своим плащом. Снаружи было прохладно и свежо, зато внутри воздух благоухал и, казалось, клубился в янтарном свете фонарей. Телла проходила мимо рядов разноцветных карет, крепящихся к толстым тросам, протянутым в разные части города. Ведущая во дворец линия оказалась в самом конце, а вот Скарлет нигде не было видно. Телла же сказала сестре, что догонит их с Хулианом. Странно, что ее не дождались. Висящая перед Теллой карета покачнулась, когда дородный кучер открыл дверцу цвета слоновой кости и помог ей сесть. Внутренняя обстановка оказалась очень уютной. Здесь было множество желтых, как сливочное масло подушечек, с синей отделкой, под стать висящим на овальных окошках занавесем. Единственным другим пассажиром был золотоволосый молодой человек, которого Телла не узнала. Исполнители легенда отплыли в Валенду на двух кораблях, и Телла не сомневалась, что среди них найдется много таких, кого она никогда не видела. Но этот юноша, как она подозревала, вообще не являлся артистом караваля. Судя по виду, он был всего несколькими годами старше неё, но выглядел так, словно целый век упражнялся в искусстве равнодушия. Он полулежал, развалившись на плюшевых кожаных сиденьях, и даже его помятый бархатный сюртук казался скучающим. Намеренно отвернувшись от Теллы, он откусил от ярко-белого яблока. «Тебе здесь не место. Прошу прощения, ты все слышала. Выходи». Его протяжный говор был таким же ленивым, как и бесцеремонная поза, наводя Теллу на мысль, что либо этот молодой человек и правда ко всему безразличен, либо настолько привык к беспрекословному повиновению, что даже не утруждал себя командными нотками в голосе. «Ах ты избалованный дворянин!» — разозлилась Телла. Она никогда не встречала аристократа, который бы ей понравился. Они часто вершили свои грязные делишки с ее отцом, предлагая ему деньги, но никогда не проявляли уважения. И все, как один, считали, что имеющиеся в их жилах несколько капель королевской крови возносят их над простыми смертными. «Вот сам и выходи, если не хочешь со мной ехать», — огрызнулась она. Молодой дворянин в ответ слегка склонил свою златокудрую голову и медленно усмехнулся, как будто добрался до мучнистой части яблока. «Давай же, выбирайся из кареты!» — предупреждающе произнес внутренний голос. «Этот парень опаснее, чем кажется». Но Телла не собиралась терпеть издевательства со стороны человека, которому лень было даже откинуть волосы с налитых кровью глаз. Она терпеть не могла, когда люди, прикрываясь богатством или титулом, плохо обращались с другими, поскольку это слишком сильно напоминало ей об отце. Карета, между тем, начала подниматься, с каждым быстрым ударом сердца Теллы взлетая все выше в ночное небо. «Ты, должно быть, одна из артисток легенды!» Слова молодого человека прозвучали жестоко и насмешливо. Он наклонился к Телле, обдав ее резким запахом яблок и раздражения. «Думаю, ты сможешь помочь мне кое в чем, что давно меня интересует», — продолжил он. Я слышал, исполнители каравали никогда по-настоящему не умирают. И подумал, не вытолкнуть ли тебя из кареты. Вот и проверю, верны ли слухи. Телла не знала, угрожает ли он ей всерьез, но удержаться от ответной колкости было выше ее сил. «Ничего-то ты таким способом не узнаешь, поскольку я вытолкну тебя первым, Он молниеносно улыбнулся, отчего на щеках появились ямочки, которые при иных обстоятельствах Телла сочла бы очаровательными. Но теперь они казались недобрыми, как мерцание драгоценного камня в рукояти обоюдоострого меча. Она никак не могла решить, были ли его черты слишком резкими, чтобы считаться привлекательными. или просто он из тех разрушительных красавцев, на которых больно смотреть, и которые не применут перерезать горло, пока жертва, как зачарованная, глядит в его холодные точно ртуть глаза. Будь осторожна, милочка. Спешу тебя предупредить. Хоть ты и гостья императрицы, немногие при ее дворе проявят к тебе такую же снисходительность, как я сейчас. А я, строго говоря, никогда и никого не прощаю. Хрусть! Своими острыми зубами он откусил еще кусочек белого яблока, после чего разжал руку и уронил огрызок прямо Телле на туфельки. Телла пнула многострадальные остатки яблока в сторону обидчика и сделала вид, что ее нисколько не беспокоит, выполнит он свою угрозу или нет. Она даже рискнула демонстративно отвернуться к окну и стала смотреть на проплывающий внизу город. Должно быть, ее хитрость удалась. Краем глаза она заметила, что молодой человек прикрыл веки. Некоторые районы Валенды имели скандальную репутацию, как, например, квартал пряностей, где, по слухам, можно было найти восхитительные, но запрещенные вещи. Или район храмов, в котором исповедовались различные религии. Предположительно, там имелась даже церковь, легенда. В темноте разглядеть что-либо отчетливо было невозможно. Но Телла не оставляла этого занятия до тех пор, пока карета не начала спускаться ко дворцу. Наконец ей удалось различить нечто большее, чем сверкающие в небе тусклые звездные огни. «Лгут книги сказок», — подумала она. Замки или дворцы Теллу никогда особо не интересовали. Это Скарлет мечтала о том, чтобы богатый дворянин или молодой король увез ее в уединенную каменную крепость». Для Скарлет замки были дарующими защиту бастионами безопасности, но Телла видела в них лишь замаскированные тюрьмы, идеально подходящие для наблюдения, контроля и наказания. Они были увеличенными версиями удушающего имения отца на Тризде, не лучше клетки. Карета продолжала медленно снижаться, и Телла задумалась, не слишком ли она поспешила с суждениями. Она всегда представляла себе замки сложенными из серого камня, с неизменным запахом плесени в затхлых коридорах. Но похожий на шкатулку с драгоценностями дворец Элантины сиял в ночи, точно похищенное из логова дракона сокровище. Телли показалось, что молодой дворянин фыркнул. Вероятно, она все же не сумела сдержать возгласа восхищения. Но ей было все равно. По её мнению, человек, не способный оценить красоту, достоин жалости. Дворец Элантины располагался на вершине самого высокого холма Валенды. В его центре возвышалась знаменитая золотая башня, светящаяся точно маяк медными и коралловыми огнями. Царственная и прямая по всей длине, на верхушке она имела форму короны и, как две капли воды, походила на утраченную башню из колоды судьбы. Телла затаила дыхание. Эта башня была самым высоким зданием, которое она когда-либо видела, и каким-то непостижимым образом казалась живой. Она властвовала над городом, как неподверженный тлетворному влиянию времени правитель, и была окружена пятью изогнутыми крыльями, украшенными драгоценными камнями, которые простирались от башни в разные стороны, как лучи звезды. и Телле выпала возможность целую неделю прожить внутри этой звезды. Когда экипаж, наконец, приземлился, Телла едва не подпрыгивала на сиденье, позабыв об усталости. Она поспешно выскользнула в похожий на пещеру каретный сарай, а ее безразличный ко всему попутчик не удостоил ее на прощание ни единым словом. Телла гадала, прибыла ли она последней. Единственным доносящимся до ее слуха звуком был натужный скрип зубчатых колес, приводящих в движение канаты. Ни одного из исполнителей легенды видно не было. И ее сестры тоже. Тут, между рядами раскачивающихся карет, обнаружились несколько облаченных в доспехи стражников с бесстрастными лицами. Один страж следил за каждым движением Теллы. Когда она вышла из кареты и вступила в роскошное владение императрицы, вслед ей несся звон его доспехов. Хоть труппа легенды считалась гостями Элантины, когда Телла проходила мимо обнесенных раскрошившимися от времени каменными заборами садов с фигурно-подстриженными кустами, у нее сложилось впечатление, что императрица не доверяет своим посетителям. Это заставило Теллу задуматься, почему она пригласила их остаться во дворце и выступить на ее дне рождения. Телла слышала, что в молодости Элантина любила всякие дикие выходки. Однажды она пробралась в запретный квартал пряностей и притворилась простолюдинкой, намереваясь пережить всевозможные скандальные приключения и даже вступить в романтические отношения. К сожалению, к тому времени, как на свет появилась Телла, императрица уже остепенилась. Возможно, приглашение в Валенду, легенда и его труппы, было ее способом снова проявить безрассудство. С другой стороны, едва ли бездумный правитель столько лет провел бы на троне. Внутреннее убранство дворца показалось Телле даже более великолепным, чем его сверкающая драгоценностями внешняя часть. Все здесь было невероятно большим, как будто Мойры создали это строение исключительно для того, чтобы явить свою мощь, а затем просто оставили его и исчезли. Проходя мимо голубых кварцевых колонн, в обхвате толще ствола дуба и хрустальных масляных светильников высотой с человека, Телла видела свое отражение в сверкающих полах из лазурита. Слуги сновали вверх и вниз по массивной мраморной лестнице, словно снежинки, но Телла снова не заметила никаких признаков своей сестры или других исполнителей. «Добро пожаловать!» Перед ней, как по волшебству, появилась женщина, одетая в платье благородного синего оттенка. «Я — главная смотрительница сапфирового крыла». Донателла Дранье», — представилась в ответ Телла. «Я приехала с труппой магистра легенда, но, боюсь, немного задержалась по дороге». «Я бы сказала, что задержались вы не немного, а основательно», — ответствовала смотрительница. Однако слова эти были сказаны с улыбкой, принесшей Телле некоторое облегчение. Тихонько напивая себе под нос, женщина сверилась со списком у себя в руках. Внезапно приятная мелодия стихла, следом исчезла и улыбка смотрительницы. Не могли бы вы еще раз повторить свое имя? Донателла дранье. Здесь числится только Скарлетт дранье. Это моя сестра. Женщина подняла глаза и быстро посмотрела на сопровождавшего Теллу стражника. Ваша сестра, возможно, и желанная гостья, но, боюсь, самой вас в списках нет. Вы уверены, что вас пригласили».